Они посмотрели на Оливера, приближающегося в окружении жены и Тони, который нес свои удочки. Люси надевала свободную белую блузу поверх купального костюма. На верхней губе Люси и на лбу искрились капельки пота, выступившие из-за долгой гребли. Ее босоножки бесшумно скользили по низкой траве. Они зашли в тень деревьев,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 «Ну, не совсем так», — ответил Оливер. «Просто его рассказы надо немного подсаливать, как арахис». «Я ему скажу об этом», — обещал Тони. «Как арахис». Они остановились перед Паттерсоном и Баннером. «Мистер Баннер», — сказал Оливер, — «это моя жена, а это Тони». «Здравствуйте». Люси кивнула головой и застегнула верхние пуговицы блузы.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 сказал Тони.